Дранка не самая лучшая постель, а кольчуга с поддоспешником не самый лучший костюм для приёма лунных ванн. Луна, хоть и была уже немного в ущербе, светила ярко. Собственно, из-за неё, как подозревал Мишка, ему и приходилось валяться вместе со своим спецназом на крыше главного корпуса Лесовиновской усадьбы уже вторую ночь подряд. Позавчера дед прислал военскую школу грамотку, в которой было всего лишь два слова: "Сегодня ночью". Это означало, что дедовая агентура доложила. Заговорщики наконец решили действовать. Как и было оговорено заранее, Мишка с Кузьмой и Демьяном приехали вратное открыто, не таясь, лишь не соблазн для мятежников уничтожить всех лесовинов разом. Дмитрий же с немым привели два десятка младшей стражи уже в темноте. Перешли пивинь вброд и, добравшись до лаза в тыне со стороны домика лекарки на стёны, проникли в село никем не замеченными. Первую ночь прождали зря. Заговорщики не пришли. Скорее всего, из-за того, что на чистом небе луна светила очень уж ярко.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 ве ты ночью опять ждать станем спать иди уснуть Мишка сразу не смог всё перебирал в уме возможные варианты развития событий худшего поворота нападение сразу полусотни человек можно было пожалуй не опасаться информационная война сделала своё дело кожевники Касьяны Тимофей чуть не на смерть разругались с десятником Фомой тот и вправду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 У братьев в семьях подрастала аж пятеро невест. Вернулся дед от братьев Кожевников опять с поддатым. Да ещё и приволок с собой старшего, Касьяна. Тот сразу же прицепился к Анне старшей с расспросами о стоимости платья, такого же, как у Аньки младшей и Машки. Узнав о названной матерью цене, Мишка чуть не матюкнулся от удивления.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 Про боярскую грамоту узнало в конце концов всё село. Но напугало ли это заговорщиков было непонятно. К возможности возвращения Данилы на должность сотника бабы и вообще отнеслись недоверчиво. Но ну, не самоубийцы же у них мужья, чтобы второй раз наступать на те же самые грабли. Поссорить между собой Кондрата и Устина из-за Лесовиновской халопки в которую якобы влюбились оба брата, не удалось. Как-то они сумели отбиться от наездов своих жён, а про мерз себя над дурацкой сплетней только посмеялись. Так что с возможным числом террористов всё было пока неясно. Зато успех маркетинговой составляющей пиар-компании превзошёл все ожидания. Невест вратным было много, И явиться в новомодных платьях на посиделки в воинской школе хотелось всем. Анна Павловна, сказалось-таки наследственная купеческая жилка, сразу задрала цену так, что ателье Смерть с мужьям должно было появиться на свет на 800 с лишним лет раньше, и вовсе не на Невском проспекте в Северной столице. Лёжа на крыше, Мишка от нечего делать, Уже в который раз занялся в уме подсчётом возможного соотношения сил. Сколько же их всё-таки будет? Как там мы с дедом считали? Семён, младший брат десятиника Пимена, ещё Кондрац с двумя братьями, Власом и Устином. Да у каждого по взрослому сыну. Получается семь. Теперь Степан Мельник с тремя сыновьями 11. Афанасий, из-за которого весной девку холопку казнили, 12. Десятник Егор, которому дед полбороды отрубил. Этот вообще неизвестно сколько народу привести может. А ещё они могут вооружит несколько холопов. Выходит десятка 2-3. Что можем противопоставить мы? У меня два десятка младшей стражи, плюс Дмитрий, плюс Демьян с Кузьмой, и я сам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 Точного количества девок с самострелами тоже. Да и не принимает их наверняка всерьёз. Для них серьёзные бойцы только дед Лавр, немой и Алексей, четверо. Но, может быть, меня с братьями несколько опасаются. Двумя десятками, даже 12-ю, 15-ю бойцами можно легко управиться. К тому же, они думают, что застанут нас в расплох, спящими. Да, ещё же есть часовой на колокольне. Сегодня дежурит люди Егора. Значит, без него всё-таки не обойдётся. Формально часовой должен объявлять тревогу при внешней опасности или при стихийном бедствии, вроде пожара. А если кто-то шляется по ночам даже и с оружием, часовому до этого дела нет. Впрочем, если драка затянется, ему всё равно придётся поднять шум.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 Полная темнота. В селе не огонька, но полной тишины нет. Возятся в загонах скотина, иногда взлайывают со сна собаки, бряк кто-то из ребят слегка стукает от ранку ложем самострела. Звук совсем не громкий, но Мишка от неожиданности вздрогнул. А старший шестидесятник Дмитрий зашипел, как очковая змея. А ну Какobot там за тайное место потрогать? В ответ ни звука. Провинившись, затаился. Вот так, сер Майкл, на ваших глазах начинает формироваться специфический сленг младшей стражи. Илья измыслил, росско нашёл применение. Было это ещё в апреле. В один прекрасный день Мишка объявил новообращённым курсантам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 А когда он всё-таки собрался реализовать своё благое намерение, то оказалось, что этим уже занимается обозник Илья. Вот так и получилось, ребятушки, услышал Мишка, подойдя к сгрудившимся возле Ильи курсантам, что в первый раз попал я на исповедь только в 30 лет. Тётка меня по дороге всё стращала: "Не дай бог осерчает святой отец и не отпустит тебе пригрешение". Ты, Илюша, не мямли, отвечай громко, внятно, да не ори, что попало. Думай, о чём говоришь. Помолчит, помолчит, а потом опять. Смотри, Илюша, осерчает батюшка, да не отпустит грехи. И так она меня этими своими причитаниями накрутила, что я в церковь уже ни жив, ни мёрт в состраху вошёл. А поп у нас тогда ещё другой был, не тот, что сейчас. Как звали, не упомни уже. Больно и мечко у него закрученное было, но строгий был. Не приведи Господь. Поп меня для начала, конечно, спрашивает, как звать. А я-то помню, что тётка мне громко отвечать велела. Как гаркнул: "Илья!" Поп аж отшатнулся. "Что ж ты орёшь-то так? Труба иерихонская, прости, Господи, говорит. Тут-то меня первый раз задумчивость и охватила. Печные трубы знаю, Трубы, в которые дудят, тоже знаю. Слыхал, что еще какие-то водяные трубы бывают. А вот иерихонские. Илья в деланном изумлении пожал плечами и повертел головой. Хоть убей. Ну а поп дальше меня спрашивает, как положено. Не поминал ли имя Божье в суи, почитал ли родителей? Мне бы сказать, грешен отче, а я все про трубы размышляю. Потом спохватился, прислушался, о чём речь идёт. А поп как раз и спрашивает: "Не желал ли осла ближнего своего?" Тут меня и во второй раз в задумчивость ввергло. Слыхал я, что есть на свете такая скотина осёл. Вроде бы побольше собаки, но поменьше лошади. Но не видел же никогда. Как же я его пожелать смогу? Поп опять там чего-то бормочет, а я всё про осла размышляю. Ну и надоело ему видать это дело. Пороже-то видно, что я не святой, а каяться ни в чём не желаю. Вот он меня и спрашивает: "Отрок, слышишь ли ты меня?" Я отвечаю: "Слышу, отче". "А если слышишь, то ответьствуй мне, отрок. А не трогал ли ты девок за тайные места?" Тут у меня уж и вообще ум за разом зашёл. Подхватился я, да как вдарился бечь из церкви на улицу. А сам ревул в три ручья. Тётка увидала меня снова запричитала: "Не уж-то осерчал на тебя батюшка?" "Осерчал! Господи царица небесная, да за что же? За то, что осла за тайные места трогал. Какого осла? Ириконского!" Курсанты хохотали так, что чуть не падали. Мишка тоже ржал, начисто забыв что приказал личному составу думать о возвышенном. Даже Немой издал что-то вроде прерывистого хрюканья. А история Ирихонского осла через некоторое время получила совершенно неожиданное продолжение. Дисциплину в младшей страже Мишка старался насаждать всеми возможными средствами. Немой его в этом начинании поддерживал. Но избранная им методика Средстве бессловесности была весьма своеобразный. Постоянно таская на плече свёрнутый в кольцо кнут, не мой, заметив какой-либо непорядок, тот же весьма чувствительно щёлкал провенившегося этим самым кнутом по ниже спины. Но воспитательный процесс на этом не заканчивался. После того, как наказанный, дёрнувшись от неожиданной боли, вскрикивал: "За что?" Или иным способом выражал недоумение. Немой тыкал указательным пальцем в десятника, чим подчиненным был провинившийся. Десятник был обязан тут же разъяснить подчиненному, в чём состоит его вина. Если объяснить он не мог, или объяснение не удовлетворяло немова, то следующий щелчок доставался самому десятнику. Владел кнутом немой виртуозно, и увернуться от наказания не удавалось ещё никому. Петька, несколько раз попавший под раздачу, попробовал было запретить ученикам своего десятка удивляться или иным способом реагировать на воспитательное воздействие господина наставника младшей стражи, но выполнить это требование было выше человеческих сил. И вот однажды в такой же ситуации оказался Росьский. Раздался щелчок кнута, крик: "Ой, за что?" Ироська узрел направленный на себя указательный палец Немова. За что был наказан его подчинённый, Ройский не представлял себе совершенно, но говорить-то хоть что-нибудь было надо. И тогда Ройська выпалил: "А за то, что осла за тайные места трогал". Немой хрюкнул, свернул кнут и пошагал куда-то по своим делам. С тех пор выражение трогать за тайные места и Асёл и Иерихонский получили в младшей страже широчайшее распространение и употреблялись в самых разнообразных и неожиданных обстоятельствах и контексте. Очередное облако наползло на обгрызенный с одного бока диск луны. Ратная снова на какое-то время погрузилась в полную темноту. И почти сразу где-то там Где находилась усадьба Кондрата, соперничающая размерами с Лесовиновским подворьем, залился лаем пёс. Это было не ни громкое пустобрёкство с просония, и для обозначения бдительного несения охранной службы, а полноценное гавканье на кого-то, кто в неурочный час надумал шляться по улице. Лай подхватила ещё одна собака, потом ещё одна Судя по распространению шума, ночной гуляка двигался в сторону усадьбы сотника Корнея. "Приготовиться", шёпотом скомандовал Мишка. "Кажется, по нашу душу идут". На крыше не то, чтобы началось оживлённое движение, но какое-то едва заметное шевеление распространилось от Мишки во все стороны, как волна от брошенного в воду камня. Ребята сбрасывали оцепенение долгого ожидания, поудобнее перехватывали взведённые самострелы, приподнимали головы, вглядываясь в темноту. Собачий гвалт дошёл до Лисавиновской усадьбы и покатился дальше, к колодцу и главным воротам, но привычному уху была заметна разница. До определённого места собаки действительно облаивали прохожего. А дальше драли глотку просто за компанию. Луна выскользнула из-за облака и ничего не произошло. Никого и ничего не видно. По всей видимости, подошедший или подошедшие затаились так, чтобы их нельзя было заметить. Лай начал было уже утихать, но вдруг снова залился лаем пёс, первым поднявший шум.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 Через несколько минут, по окончании петушиных арий, от дома Кондрата опять покатилась волна собачьего гавканья. И хотя на третьем заходе она была уже не столь активной и длительной, где-то довольно далеко от подворья Карнея, к собачьим голосам прибавился человеческий, излагавший своё мнение по поводу вокальных талантов и умственных способностей четвероногих security вотнють с непарламентских выражениях. Вдобавок что-то обеспокоило скотину. В загоне под навесом послышалось топотание копыт и лошадиное фырканье. Фырканье оказалось знакомым, давало себе знать шалопутный характер зверя. Зверь, ну и имечко, доложу я вам, сер, при всём уважении, называть так своего боевого товарища, хотя с другой стороны, Он считай, сам себе его выбрал. На следующий день, после прибытия из кадры купца Никифора, Мишка попытался высказать деду своё неудовольствие по поводу поведения Серова в яблоках Жеребца, на которым ему пришлось выезжать навстречу гостям. Понимание, однако, он в лице деда не добился ни малейшего, скорее наоборот. В его сиятельство граф Корнея Гейч Наорал на внука, навешав на него сразу кучу разнообразных обвинений. Во-первых, как выяснилось, Мишка совершенно избаловал рыжуху, которая теперь не желала подпускать к себе никого, кроме самого старшины, младшей стражи. Во-вторых, Мишка, разъезжая на жерёбой кобыле, вёл себя не как будущий воин, а как толстожопая баба. Причём тут был объём бёдер, дед уточнять не стал. В третьих, лобатрясу, у которого под носом вошло, а в голове не посеено, давно пора было научиться управляться с настоящим строевым конём, а не с вислоухой дохлятиной. И вовсе не была рыжуха вислоухой, тем более дохлятиной. В четвёртых, в пятых, в двенадцатых ещё немного и обнаружилось бы, что Извращение Смишка сам оплодотворил собственное транспортное средство. Но то ли дед иссяк, то ли решил, что пора переходить к конкретным указаниям, слава богу, до обвинений в скотоложстве дело не дошло. Короче, даже приближаться к рыжухе Мишки впредь было запрещено, а передвигаться верхом предписывалось исключительно на сером хулигане. По большому счёту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 Нормальные лошади изначально не присущие. Но а-ля гер ком а-ля гер. Конь не только средство передвижения, но и оружие. Строевые кони Ратненской сотни умели, если выдавалась такая возможность, и цапнуть противника зубами, и поломать ему кости ударом передних копыт, и похвалить чужого коня, ударив грудью или плечом с разбегу. Был строевой конь и чем-то вроде спасательного круга, почувствовав, что всадник тяжело ранен или оглушён, он выносил хозяина из схватки, отбиваясь зубами и копытами от тех, кто пытался этому помешать. Как ни крути, ни кобыла, даже самая распрекрасная, ни хирургически умиротворённый мерин, ни на что подобное просто не способен. Дед же оставался верен своему принципу воспитания. Хочешь научиться плавать? Сегай в воду. Да сразу туда, где поглубже. Словно подслушал старые слова отца Михаила. Сумеешь укротить их, сумеешь укротить и себя. Промучившись пару дней, о чем как не мучениями можно было назвать то, что даже у дела в пасть серому хулигану удавалось вложить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 разбираться со всем этим в присутствии клиента. Прожка для начала с профессорским видом только что очки на нос не нацепил. Несколько раз обошёл вокруг жеребца, потом бесстрашно раздвинул тому пасть, обследовал зубы, заставив поднять по очереди все четыре ноги, осмотрел копыто, пощупал бабки, потом помял жеребцу живот и даже залез ладонью в пах.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 чтоб в спину не ударили, тогда и будет хорошо, пояснил Прохор и продолжил. Молодой, 3 лет ещё нет, наверное. Под седлом ходил мало, но к подковом привычен. Прежний хозяин его не жалел, па рол несщадно. Вон видишь следы. Так что плёткой ему знакомо хорошо. И ещё, на левом боку шрам. Точно не скажу, но похоже, что стрела хозяину ногу пробила.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 Репу, морковку, капустную кочерыжку, свеклу. Яблоки есть? Только моченые остались. Май же. — Не, моченые не годятся, — отверг Мишки на предложение Прохор. — А еще чего-нибудь есть такое? Ничего такого Мишка больше вспомнить не смог. Не будешь же предлагать коню лук или чеснок. Вообще-то еще по той жизни Мишка знал, Что лошади любят крепко посолённый хлеб. Но здесь хлеб был не тем продуктом, которым угощают скотину. Слишком тяжело он доставался и никогда не был в излишке. Принесённое мишкой угощение Прошка разложил в нескольких шагах от коня, на некотором расстоянии от одного овоща до другого. Конь сожрал всё в том порядке, как гостинцы были разложены. Не отдав никакого сколько-нибудь заметного предпочтения одному из продуктов, надо было сытого угощать. Прошка с Конфужена почесал нос. Голодный тон -то всё уплетёт. Эксперимент пришлось перенести на более позднее время. На этот раз пациент всё же выказал свои гастрономические пристрастия. Они, впрочем, оказались такими же, как и у рыжухи.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 глупый, бесен, бешеный, стужа, мучение, тосада. Серый хулиган не реагировал никак, пока Прошка, уже отчаявшись, не произнёс: "Зверь". Конь коротко вскинул головой и вскропнул. "Во", обрадовался Прошка. "Зверём его зовут". Потом поскрёб в затылке и добавил: "Или просто нравится ему это слово". В общем, Минь, зови его зверем, не ошибёшься. И вот ещё что. Я тебе одну хитрость покажу. Он молодой, ему должно понравиться. Прошка встал лицом к зверю, показал ему морковку, а когда конь потянулся к угощению, вдруг смешно и как-то неловко отпрыгнул в бок. Зверь повторил Прошкино движение и грива вскинув переднюю часть тела.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 не запыхался и не отдал морковку зверю. Вот так каждый день и играй с ним, часто дыша посоветовал Прохор Мишке. Сначала с морковкой, а потом и просто так. Он привыкнет, будет за тобой как собачонка бегать. Выводи его в поле, бегай рядом, за гриву держись и беги. Где-нибудь в тесном месте, чтобы он сбежать с ним мог, хотя бы в загоне, сам за ним гоняйся, Пусть он от тебя уворачивается, но не заканчивай, пока ему на спину не вскочишь. Пусть привыкает, что ты его всегда оседлать способен. Когда подружитесь, тогда и начинай его к воинским делам приучать. Но сначала добьйся, чтобы он сам мунштук в рот брал и под седлом тебя беспрекословно слушался. В общем, играйте, балуйтесь, становитесь друзьями. А я к нему больше не подойду. Строевой конь только одного хозяина знать должен. Прошка оказался прав. Подружиться с молодым жеребцом Мишке удалось почти без труда. Так что обучение строевым приёмам зверь поначалу воспринял как какую-то новую игру без сопротивления. Теперь он вторую ночь подряд ждал хозяина в загоне, взнузданный и оседланный только со слегка ослабленной подпругой на всякий случай. Ожидание нападения всё длилось и длилось. Полная темнота сменялась лунным светом. Собаки лаяли, провожая крадущихся к Лесовиновскому подворью заговорщиков. Но в поле зрения пока никто не попался. Долго находиться в напряжении невозможно, устаёшь. Рассеивается внимание, теряется бдительность. Но спецназу младшие стражи эта беда была не страшна благодаря специальным тренировкам. Учил ребят сидеть в засаде охотник Стерв во кресте Евстратии. Отец Якова. Поначалу он просто заставлял их подолгу неподвижно стоять, держа на голове кружку с водой. Курсанты быстро убедились, что чем сильнее при этом напрягаешься, Чем быстрее заболет и онемеет сначала шея, а потом и чуть ли не всё тело. Результат кружка опрокидывается, и курсант оказывается мокрым. Потом оказалось, что можно, сохраняя равновесие, потихоньку переминаться с ноги на ногу, шевелить руками, разворачивать туда-сюда торс, и кружка при этом с головы не падает. Постепенно упражнения усложнились. Стерв заставлял учеников, перемещаясь очень медленно, едва заметно приближаться к дереву и опираться на него для отдыха то рукой, то спиной. Кружка всё равно не падала. Позже, на пути к дереву, стали разбрасываться толстые коряги, через которые надо было перешагивать сухие веточки, громко трещавшие, если на них наступали. Всякие дорогие преграды и ловушки, и всё время Стерв требовал, чтобы перемещение было очень медленным, почти незаметным для глаза. Постепенно ребята научились передвигаться словно привидения, бесшумно и не привлекая к себе внимания. Научились и замирать на долгое время, не напрягаясь и не утомляясь, не теряя способности перейти к немедленным действиям. Некоторые умельцы даже умудрялись помочиться, не уронив с головы кружку. Хотя со штанами XII века возни было гораздо больше, чем с их потомками 9 столетий спустя. Высшим достижением считалось, когда какая-нибудь лесная печушка, ничего не опасаясь, усаживалась на край кружки, стоящей на голове ученика, чтобы напиться. Но на этом мучения не закончились. Отработав положение стоя, Стерв заставил парней лежать на земле, держа кружку с водой на спине. При этом тоже надо было тихонечко шевелиться, напрягая и расслабляя то одну, то другую группу мышц, да ещё умудряться наблюдать за окружающей обстановкой. В средствах обучения Стерв не стеснялся и иногда доходил до подлинного садизма, укладывая отроков неподалёку от муравейника. Отползать следовало тоже медленно и бесшумно, и так, чтобы из стоящей на спине кружки не выплеснулось ни капли воды. Сначала Мишка думал, что всё это будет ужасно скучно, каждое упражнение занимало несколько часов. Но очень скоро убедился в своей ошибке. Лёжа или стоя, он постоянно был занят делом. Медленно напрягал или расслаблял мышцы, перемещал центр тяжести тела, исследовал взглядом каждую травинку, каждую веточку, следил за дыханием. В результате время пролетало совсем незаметно. По ходу дела он узнал о собственном теле очень много. Научился чувствовать каждый квадратный сантиметр его поверхности, совершать выверенные до миллиметра движения не теряя при этом ни равновесия, ни контроля за окружающей обстановкой. Наблюдая за другими учениками, Мишка стал замечать, как меняется их осанка, приобретают звериную грацию движения, взгляд становится цепким, подмечающим любые мелочи. Как-то незаметно начала постигаться и лесная грамота. Стали читаться едва заметные следы различаться и правильно интерпретироваться шумы. Стерв буквально лепил из учеников других людей, опытных лесовиков. Занятия проходили в лесу, на запасной базе младшей стражи, точной копии Лесовиновской усадьбы в натуральную величину, изготовленной, правда, не из брёвен, а из плетней. Плетни были не изделием из столбиков и прутьев, которым обычно обносили сады, а гораздо более солидным сооружением. Оставленные в подходящих местах деревья и врытые в землю брёвна переплетались с стволами молодых гибких деревьев. Всё получилось достаточно прочным. Ограда, стены и крыши домов и хозяйственных построек Внутри были настелены полы из расколотых клиньями и обтесанных бревен. Стояла грубая, но соответствующая размером мебель. Даже в макете кузницы из камней было сложено некое подобие горна. Во дворе, в соответствующем месте, выселась поленица дров. Под навесом имелся загон для скота, а отхожие места можно было использовать по их прямому предназначению. Справились со строительством, конечно, не за пару дней, как обещал деду Мишка, но уложились меньше, чем в неделю. Благо, рабочих рук хватало. 4 десятка курсантов и привезённая Никифором артель плотников в 20 человек, ещё пятерых плотников сразу отправили на базу для подготовительных работ. Плотники, правда, посмеивались над боярской блажью, но работали качественно и быстро. Даже покрыли корьём крыши, чтобы постройки не промокали во время дождя. Мишка сначала сильно беспокоился от того, что не знает, чему собственно учить спецназ. То, что он видел по телевизору, как он и сам прекрасно понимал, было лишь мизерной частью знаний и навыков бойцов спецподразделений. Но после занятий со стервом, подкреплённых тренировками по рукопашному бою, Проводившихся под руководством деда и Алексея, сделавшегося ещё одним наставником младшей стражи, уверенности у Мишки прибавилось. Его собственная программа обучения спецназа включала в себя преодоление забора, проникновение на крыши и внутрь помещений, перемещение от укрытия к укрытию, использование для этого любых пригодных предметов, стрельбу из-за углов из окон, из других подходящих мест, откуда лучники обычно не стреляют. Действие в паре и в малой группе, умение прикрывать друг друга выстрелами из самострелов и бросками кинжалов. И наконец, свалка в тесных помещениях с использованием тех же кинжалов и кистеней. В середине июня Дед волевым порядком прекратил тренировки. Хотя и ему и Мишке было понятно, что спецназу ещё учиться и учиться. Объяснил он свой приказ тем, что до ратного почти с месячным опозданием дошла весть о смерти великого князя киевского Владимира Всеволовича Мономаха. У князя сейчас полно своих забот, так что руки у заговорщиков развязаны. Нападение можно ждать со дня на день. Для того, чтобы понять, насколько подготовлены ребята, дед устроил им экзамен. Младшая стража должна была взять штурмом макет усадьбы, которую взялись защищать дед, не мой и Алексей. Стрелы у деда и Алексея были без наконечников. Болты у ребят тоже. Вместо мечей у защитников имелись увесистые дубовые палки, а у младшей стражи вместо кинжалов их деревянные копии, а вместо гирик на кистенях деревянные чурки. В остальном все было вполне серьезно. Все были в доспехах, немой угрожающе посвистывал в воздухе кнутом, а дед и Алексей ждали нападающих во дворе с наложенными на тетивы стрелами. Эффективно использовать луки защитникам усадьбы не дали, Ребята, высовываясь на секунду то в одном, то в другом месте над забором, засыпали обороняющихся болтами, которые даже без наконечников били сквозь кольчугу весьма чувствительно. Пока дед и Алексей бесполезно кидали стрелы в мгновенно исчезающие за забором головы ребят, шестеро курсантов, отвлекая их внимание, колотели бревном в ворота. А в это время Одна пятёрка, зайдя с тыла, перелезла во двор и тихонько подобралась к защитникам вплотную. Ворота ещё держались, а деду Немому и Алексею уже пришлось под градом болтов убраться в дом. Ворота тут же отворили изнутри, и спецназ рассыпался по усадьбе. Пятеро под командой Дмитрия закинули на крышу кошку и полезли по верёвки наверх. Две пары курсантов приставили к стенам дома брёвна, с вырубленными в них ступеньками, и поднялись по ним к окнам, изготовившись стрелять внутрь. Остальные расположились возле входа и принялись долбить бревном в дверь. Дверь и дверную коробку никифоровские плотники изготовили на совесть, и потому, хоть всё здание и содрогалось от ударов, дверь продержалась довольно долго. Впрочем, это было на пользу. Шум маскировал работу отроков, разбиравших крышу здания. Наконец, дверь рухнула, и ребята пригнулись в стороны, уворачиваясь от вылетевших из синей стрел. Тут же в дверной проём разрядилось несколько самострелов. Изнутри послышалась громкая ругань. Видать, кому-то попало крепко. Мишка первым влетел в сени, передним кувырком. Над головой свистнула палка, но не задела его, а он, откатившись в сторону, схватил кого-то из защитников за сапог и попытался повалить с на пол. Сил не хватило, а второй сапог крепко врезал Мишке по рёбрам. Озлившись, Мишка выпустил из рук сапог и махнул кистенём, но удар пришёлся в пустоту. Защитники оперативно отступили внутрь дома, захлопнув за собой дверь им не дали, и нападающие толпой повалили в горницу. Тут же послышались хлёсткие удары палок и крики боли. Обороняющиеся пустили в ход мечи. Мишка поднялся на ноги и осторожно заглянул в горницу, ожидая увидеть избиваемых палками ребят, которые в ближнем бою не могли противопоставить мечам почти ничего. Но картина, представшая перед Мишкиным взором, оказалась совсем не такой, как он ожидал. Как говорится, голь на выдумки хитра. Ребята в ближний бой, заведомо для них проигрышный, не полезли. Деда дружными усилиями задвинули в угол тяжеленным столом и расстреливали из самострелов в упор. Немо можек как-то умудрились заплести ноги его собственным кнутом и в момент появления Мишки он, как раз потеряв равновесие, валился на пол, увлекая за собой отроков, облепивших его, как мухи. Алексей, ловко орудуя деревянным мечом, попытался прийти немому на помощь, но ему под ноги подсунули лавку, и пока он старался не упасть, несколько раз крепко огрели кистенями. Пришлось Алексею отступить к лестнице на второй этаж. Постепенно положение стабилизировалось. Немамо дважды удавалось подняться на колени, но его опять свалили на пол. И наконец вся эта куча мала закатилась под стол, которым был прижат в углу дед. Борьба продолжалась и там. Отдавливая деду единственную уцелевшую ногу, а он ругался последними словами, Если пою шуравал под столом палкой, тыкая ею сам не зная в кого. Алексей же успешно отражал все попытки ребят подняться вслед за ним по лестнице. Удачно спрятался от выстрела в снизу и, кажется, готовился перейти в контр-атаку. Мишка подхватил тяжеленную лавку, крикнул, чтобы ему помогли, помощники тут же нашлись и попёр вверх по лестнице, угрожая Алексею торцом лавки как тараном. Алексей от тарана увернулся, крепко огрел мишку палкой по шлему, и тут на нового наставника младшей стражи сзади обрушились пятеро мальчишек, пролезшие через дыру в крыше. Всё, верхние и нижние курсанты, Алексей и злополучная лавка Сплелось в один орущий, визжащий и грымахающий по ступеням ком и выкатилось с лестницы в горницу. После этого мир наступил сам собой, без чьей либо команды. Первым из груды тел поднялся Алексей. Сплюнув кровью, он сильно хромая дошёл до стоящего у стены сундука и с тяжёлым вздохом опустился на него, потирая ладонью ушибленное колено. Потом из-под стола полезли как тараканы, крепко помятые немым курсанты. Немой ползаньем себя утруждать не стал, а поднялся на ноги, вздымая спиной тяжеленный стол из толстых сосновых плах. Тяжесть его интересовала мало, потому что всё внимание он сосредоточил на ощупывании синеющего прямо на глазах носа. Кто и когда умудрился содрать у него с головы шлем, было совершенно непонятно. Дед, наоборот, не поднялся, а со стоном сполз по стене, стащил с потной головы шлем и сиплым голосом подвел итог экзамену. — Ядрена! Ох, матрена! Хе! Уй! Одними деревяшками! Ох, тудыть тебя! Одними деревьяшками чуть не поубивали. Мих, ой, Михаила убитые есть. Я убитый, мрачно поведал кто-то из учеников воинской школы. Ну и молчи. Ох, Коля, ты убитый, приказал дед. Да чего нынче? Ой, ядрёна матрёна. Да чего нынче покойник разговорчивый пошёл? Михаила, ты где? Жжёшь? отозвался Мишка. Подбородочный ремень шлема каким-то образом переместился со своего штатного места под нижней челюстью и вделался Мишке в рот наподобие уздечки. Фуфья, Фефа. Вставай, Фефа. Народ. Ох, народ по кускам собирать будем. Угу, ответил Мишка. Но сказать даже с ремнём во рту было легче, чем сделать. Сдвинувшийся на затылок шлем, потащил за собой пристёгнутую к полу маски бармицу. Она закрыла глаза, и Мишка совершенно ничего не видел. Лежал он очень неудобно, лицом вниз, животом и ногами на нижних ступеньках лестницы. Сверху давило что-то тяжёлое и жёсткое. Мишка пошевелился, и с его спины свалилась лавка, с которой он атаковал Алексея. Сразу стало легче. Сдвинув шлем на место, Мишка наконец-то прозрел и смог вытолкнуть подбородочный ремень изо рта. "М-да, сер. Как писал классик, и отступили басурманы, тогда считать мы стали раны товарищей считать". "Михаила!" Голос у деда стал несколько более бодрым, и он перестал охотиться. "Да куда ты провалился-то?" Здесь я, здесь. Мишка сполз с лестницы, встал на четвереньки, потом, держась за стену, поднялся на ноги. Десятники, доложите о потерях. Слушаюсь, господин старшина. Откуда-то из-под лестницы отозвался Дмитрий. А ну, все, кто может встать, по горнице пошло шевеление, один за другим курсанты со стонами и охнием начали подниматься на ноги. На полу осталось четыре тела. Господин Старшина, в строю 17, не могут встать четверо. Я тоже могу, раздался из угла голос Иоана. Только мне наставник Алексей с сундуком штаны прищемил. Господин Старшина, в строю 18, тут же поправился Дмитрий. Ишь ты, шустрый какой, отозвался дед. Да и с твоих 18, половина еле на ногах держится. «Раз стоят, значит, в строю», — не согласился Мишка. «Господин Сотник, учение закончено, разреши получить замечание». «Замечание ему», — проворчал в ответ дед. «И так чуть вторую ногу не оторвали, поганцы». По голосу чувствовалось, что дед ворчит только для порядка. А на самом деле доволен. «Андрюха, чего с носом-то? Я там под столом на что-то хрупкое наступил». Не на твой клюв, часом. Собаки постепенно угомонились, хотя тут, тут, то там время от времени всё же раздавалось гавканье. Иногда его подхватывали соседские собаки, иногда нет, видимо, надоело. Да и время было самое сонное, предутреннее. В облаках образовался широкий разрыв, и луна, заметно переместившаяся к западу, светила вовсю. Потянул лёгкий ветерок, и мишка вздохнул с облегчением. Даже ночью в войлочном подкольчужнике было жарковато. Июньские ночи тёплые. Снизу из сарайчика, в котором сидел кто-то из бабьего батальона, раздалось какое-то шебуршание. Напряжённо вслушивающемуся в окружающие звуки мишки, оно показалось непозволительно громким. Девки, где не надо, чешут, последовал едва слышный комментарий от кого-то из спецназовцев. И где нельзя тоже, отозвался его сосед. На них тут же шикнули чуть ли не громче, чем был сам шёпот. Но комментарий где-то на пределе слышимости уже пошёл гулять по крыше. С улицы наверняка не слышно. Пускай повеселятся. Всё-таки хоть какая-то разрядка напряжения. Это составляющее формирующегося сленга младшей стражи своим рождением была обязано самому Мишке. В начале лета, сообразуясь с какими-то своими планами воспитания учеников воинской школы, дед с Алексеем устроили ребятам пеший марш-бросок. Весь май и несколько первых дней июня младшую стражу одевали в доспех, одни курсанты уже более или менее привыкли к его тяжести и жару, другие только-только начали чувствовать на себе все эти удовольствия. Денек, как назло, выдался погожей, июньское солнышко припекало по летнему, пот с ребят катил градом. Дед с Алексеем в одних рубахах и легких полотняных портках чувствовали себя прекрасно. Тем более, что ехали верхом, а курсантам уже отмахavшим скорым шагом более 2 вёрст по пыльной дороге на высилке, к пору было завыть. Мишка всерьёз опасался тепловых ударов и со злостью вспоминал годы службы в советской армии. Тогда вот так же солдатики пёрли то вверх, то вниз по карпатским дорогам, а комбат капитан Шабардин ехал рядом на УАЗике. И взбадривал личный состав смесью строевых команд и материшины. Всего-то и разницы, что здесь ребят терзали кольчуги и шлемы, а там каски и противогазы. Строи, несмотря на дедовы панукание, начал растягиваться, вот-вот должны были появиться отставшие, которых уже никакими силами не заставишь прибавить шагу. Картина до боли знакомая. Но там Мишка, мысленно потеря начальства, топал в строю вместе со всеми, а здесь шёл сбоку колонны и сам вслед за дедом вынужден был покрикивать на подчинённых. Умом Мишки, конечно, понимал необходимость обучения на пределах возможности организма. Сержанты и офицеры вовсе не были садистами, но ну, по крайней мере не все. Просто почти В любой армии мира солдат доводит до состояния, когда усталость преодолевается уже над одной ненавистью. То, что объектом этой ненависти становится собственное начальство, неизбежное зло. Главное тонко чувствовать границы и не перегнуть палку. Иначе либо негативные последствия для здоровья, либо открытое неповиновение. Мишка этой границы не знал и не чувствовал. К тому же сильно опасался, что не чувствует ее и дед. Все-таки в строю были ребята на 2-3 года моложе обычных новиков, которых нещадно гоняли десятники. В юношеском возрасте разница в 2 года, дистанция огромная. Мишка заметил, как один из учеников воинской школы безуспешно попытался убрать почесать зудящий живот сквозь кольчугу и под доспешник. И внезапно вспомнил, тогда ему вместе с еще несколькими солдатами, призванными из Ленинграда, все же удалось удивить и комбата, и других командиров. А собственно, почему бы и не попробовать? Хуже точно не будет. А что похабщина, так не в благородном собрании пребываем. Армия всегда армия, независимо от эпохи. Мишка прокашлялся пересохшим горлом и, набрав в грудь воздуха, запел. Дороги жарко-пыльна, от пота мы мокры, мы чешем наши спины и чешем животы, и кое-что ещё, чего чесать не надо, и кое-что ещё, чего тесать нельзя. В строю раздался одинокий смешок, и Мишка прибавил громкости. Запел припев. «Не торопись, пись, пись, Приободрись, дрись, дрись, Мы застрахуем, хуем, хуем Вашу жизнь!» На Мишку начали оборачиваться, Сзади раздалось дедовское «э-э», Но было непонятно, Одобрительное оно или осуждающее. Во всяком случае, продолжать Мишке никто не мешал. «Деваха молодая, на бережку сидела, Соседа вспоминая, Еко шидза хотела. И, и кое-что ещё, чего хотеть не надо. Кто-то догадливый строй подхватил. И кое-что ещё, чего хотеть нельзя, припев подхватили уже несколько голосов, хотя о том, что такое страхование жизни, никто не имел ни малейшего понятия. Смешки раздавались уже со всех сторон. Мишка оглянулся на задние ряды, парни, понурившись, тащившиеся позади всех, начали поднимать головы, прислушиваясь к весёлым голосам впереди. Ага, действует. Продолжаем, сэр. Не оперный театр, конечно, но публика оценит. Купчин натал стабрюхи на сгости пригласил, и в двери пролезая, мизинчик прищемил. И кого ж то ещё, что прищемлять не надо? Грохтнул хором уже десяток или больше голосов. И кого ж то ещё что прищемлять нельзя, припев, горланили уже чуть ли не весь строй. Мишка импровизировал на ходу, адаптируя текст к понятиям 12 века и одновременно старался задать оптимальный темп солдатского шага — 70 шагов в минуту. Двум теткам Витя Родчик подол и вдруг задрал, и мужичок прохожий коленки увидал, и кое-что еще... На что смотреть не надо. Пацаны горланили коряво срифмованную непристойность, забыв об усталости и машинально подстраивая шаг под темп песенки. И кое-что ещё на что смотреть нельзя, припев уже исполняли с уханьем и присвистом. Строй подтянулся, шаг стал размашистым. Деду с Алексеем пришлось слегка подгонять коней. У ребят явно открылось второе дыхание. Дед сопровождал каждый куплет довольным э-э и погусарски лихо расправлял усы. Алексей просто улыбался. Мишка видел улыбку рано поседевшего, всегда немного мрачноватого друга молодости отца впервые. Как-то не случилось за месяц знакомства поводов для веселья. Там Мишка знал где-то десятка 2 куплетов этого, с позволения сказать, произведения. Не все из них можно было воспроизвести здесь. Не из-за стеньчивости, разумеется, а потому что там упоминались трамвай, презерватив, ГАИ, клизма, рояль и прочие достижения цивилизации более поздних веков. Но хватило и того, что можно было воспроизводить здесь. Впрочем, Мишка был уверен, что отроки, не задумываясь, повторят незнакомые слова, так же как и слово застрахуем, только вот как им потом их смысл объяснять. Уверен он был также и в том, что скоро народное творчество обязательно породит новые перлы изящной словесности в дополнение к тому, что прозвучало сейчас. Там именно так и произошло. А поскольку почти половина солдат Мишкиного полка была родом с Украины, то в тексте замелькали специфические выражения типа «в мэр», «з мэрс», «виттер в срацю» и т.п. Слава Богу, в XII веке и слыхом не слыхивали о таком персонаже, как замполит. Там, после успешного выступления на горной дороге, Мишка достаточно наслушался от некоего майора Пучкова о хулиганском попрании высоких морально-нравственных норм советского воина и общей развращённости молодёжи, особенно ленинградской. Здесь же интересно, как отреагировал бы на этот текст отец Михаил. Со стороны ворот раздался какой-то негромкий звук. Луна, как назло, опять скрылась за облаком, и похоже надолго. Облако было большим и двигалось медленно. Специально момент подобрали падлы. Забыли, суки, что я на звук бить могу. Думаете, дрыхну без задних ног? А вот хрен вам. Я за месяц ещё двоих на слух стрелять выучил. Будет вам приз в чёрном ящике. Блин, скотина в загоне шибаршит. Не слышно на них хрена. От ворот снова донёсся еле уловимый шум. Потом вроде бы слегка стукнуло деревом по дереву. Кажется, запорный брус из проушин вынимают. В калитку не пройти, что ли? Не на танки Жани въезжать собрались. Мишка почувствовал, что кто-то тронул его за локоть. Обернулся,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 Внимательно всмотрелся в конёк крыши самого большого дома, Лесавиновской усадьбы, то возможно и разглядел бы на фоне неба какие-то бесформенные пятна, но для этого пришлось бы специально всматриваться. Шлемы ребят были обмотаны тряпками, чтобы их не выдал блеск металла. К тому же, как объяснял и доказывал на практике Стерф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 Не задерживаясь, они отходили к стенам построек и уже вдоль них пробирались в глубину усадьбы. Снова нужно было ждать. Неизвестно, сколько противников ещё оставалось на улице. Начни стрелять сейчас, сбегут, ищи их потом по всему селу. Да и кого искать-то? Лиц-то не видели. Разве что раненых допросить. Но будут ли ранены при такой плотности обстрела с собой на близкого расстояния. Нападающие, по всему видать, тоже нервничали. Кто-то толкнул причём створку ворот, и она начала медленно поворачиваться на петлях, открывая взгляду ещё 6 или 7 человек, не успевших войти во двор. В этих надо бить в первую очередь, чтобы не успели сбежать. Остальным со двора уже не выбраться. Мишка уже собрался повернуться к Дмитрию, чтобы указать ему первоочередные цели, и тут не выдержали нервы у кого-то из бабьего батальона. Щёлкнул самострел, и болт, про свистев через двор, бесполезно ткнулся в створку ворот. Тут же защёлкали другие самострелы в кучу соломы посреди двора, обильно обрызганную маслом,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 Видимо, потеряв от страха голову, побежал посредине улицы. Впрочем, сделать он успел всего несколько шагов. Сначала ему в спину впился один болт, выпущенный с крыши, потом ещё сразу два. Мишка стрелять не стал. Прекрасно справлялись и без него. Вместо этого он сбросил вниз верёвку, прикреплённую к дымовой трубе, и торопливо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 Бежали прочь от Лесовиновского подворья. Ещё один сильно хромая, отстал от них далеко и безнадёжно. Под забором совсем рядом с воротами скорчился на земле ещё один. Панукать зверья не понадобилось. Будто ощутив охотничий азарт садника, жеребец припустил по улице галопом. В несколько прыжков догнав отставшего от остальных заговорщика,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 А указал Афанасий самострелом на тёмную щель между забором и стеной какого-то сарая, выходящей на улицу. Воспользовался Афанасий его советом или нет, Мишка уже не увидел. Зверь пронёс его мимо. Убегающие заговорщики уже сворачивали за угол. Сейчас важнее всего было успеть заметить, куда они свернут в следующий раз. На углу Мишка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 Захлопывающуюся калитку в воротах подворье Устина. Повезло. Бегляцы не рассыпались по разным направлениям, а собрались все в одном месте. Мог, конечно, кто-нибудь из них свернуть с по дороге, но Мишка этого не заметил. Остановив коня, он оглянулся. Надо было дождаться подмоги. Коней своих спецназ оставил в учебной садьбе в лесу. Поэтому приходилось ждать, пока ребята прибегут на своих двоих. Из-за забора со двора Устина доносились возбуждённые мужские голоса, потом в них вплёлся женский, что-то тревожно спрашивающий. Ответа Мишка не разобрал, но женщина не то испуганно, не то горестно вскрикнула, а один из мужских голосов громко приказал ей убираться в дом. Сейчас сюда явится, так не оставит отчётливо разобрал Мишка. Бунтовщики снова забубнили неразборчиво, и в ответ снова раздался тот же громкий голос. Ну да, Корней тебе простит, дожидайся. Да ещё Сопляк его бешеный. Тому только дай кровавушку пустить. Это же он за нами верхом гнался. Слава богу, отстал. Наверно, Афонию добить остановился. Опять неразборчивый бубнёж. И опять тот же громкий, уверенный, без тени страха голос. «Готовьтесь! Корней разговаривать станет, только если на крепкий отпор наткнется. Своих он всегда бережет. И молитесь, чтобы он щенков из младшей стражи сюда не вызвал. Их у него полсотни, и каждому зубки попробовать в деле не терпится. Навалиться скопом, глазом моргнуть не успеем». «Многого хочешь, гнус?» Хватит с тебя и двух десятков. И наваливаться с копом мы не собираемся, не для того учились. А вот насчёт попробовать зубки, тут ты прав. Пусть каждое гнедо узнает, лесавины неприкосновенны. С сегодняшнего утра есть боярский род лесавинов и есть все остальные. Как говорится, и ныне и присно, и а вот вовеки веков Не знаю, но очень постараюсь. Если по максимуму, то лет на 500 с лишним. В конце улицы появились верхами Демян с Кузьмой. Почти сразу же за ними из-за угла выбежали ребята из спецназа. Мишка призывно махнул им рукой и шагом подвёл зверя вплотную к забору. Встал нагами на седло и осторожно заглянул во двор. Голову пришлось сразу же спрятать. Один из стоявших во дворе заметил мишку и вскинул лук. Стрела свистнула над самым краем забора. Всё же удалось рассмотреть. Во дворе стоят шестеро в доспехах, и у двоих из них в руках луки. Со двора донеслось: "Ну началось, теперь не зевай". Дёмка и Куйска подъехали и не дожидаясь указаний,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 Не испытывая судьбу, сразу же присел и попытался определить результат выстрела на слух. Со двора раздался крик боли и ругань. Демян с Кузьмой, пользуясь тем, что внимание противников хотя бы ненадолго отвлечено раненым, тоже выстрелили по разу, за что были вознаграждены ещё одним скриком и звуком падения тела на землю. Кто из братьев попал, а кто промазал, было непонятно. Но двоих противников из строя вывести удалось. Мишка не был уверен, но ему показалось, что второй раз вскрикнул именно тот голос, который незадолго до того ободрял подельников и раздавал указания. Если это было так, то задача спецназа значительно облегчилась. Лишённые лидера заговорщики могут и не организовать сколько-нибудь серьёзного сопротивления.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 а те уже распахивали ворота, впуская подоспевших товарищей. Дальше все пошло как по писаному. Мишкины опричники рассыпались по двору, занимая позиции так, чтобы не остался непростреливаемым ни один уголок. Под прицелом оказались все двери и оконца. Какой-то всклокоченный со сна мужик высунулся было из пристройки, но, увидев направленный прямо на него самострел, Испуганно шарахнулся назад, захлопнув за собой дверь. Молодец, сратник Григорий, не стал стрелять в безоружного человека. Пошла наука впрок. Так всё вроде бы правильно, только чем же в дверь ломануться? Наверняка же заперто изнутри. Не успел Мишка озадачиться изысканием тарана, как увидел двоих своих подчинённых, тащивших покряхтывая от натуги, бревно, повинуясь Мишкиному знаку, ещё четверо ребят подхватили груз, и дом Устина, потряс с первый удар в дверь. Одновременно двое отроков, упёршись руками в стену, подставили спины, и Роська, с акробатической ловкостью, взлетев им на плечи, осторожно заглянул в узенькое волоковое окошко. Опустив в голову что-то сказал поддерживающим его ребятам, и они слегка сдвинулись в сторону. Ройка сунул самострел в окошко и нажал на спускок, потом снова заглянул, интересуясь результатами выстрела, и показал Мишке один палец. Так, боеспособных мужчин в доме осталось всего трое. Справимся, вот только дверь взломаем. Ой, не кожите гоп Сар. Бабы врат нам вовсе не кисельные барышни, а тут собственный дом и детей защищают. Словно в подтверждение Мишкиных мыслей, из окошка высунулась остриё Рогацины и ударила Роську в прикрытую барманицей щёку. По счастью, удар получился не очень сильным, то ли потому, что бела женщина, то ли крестовина Рогацины за что-то зацепилась. Роська не упал, а повис, ухватившись обеими руками за древко. Мало того, он еще и принялся раскачиваться, но с той стороны рогатину держали крепко. От двери, сотрясаемой ударами бревна, раздался хруст ломаемого дерева. Мишка не стал ждать окончания акробатического этюда Роськи и обернулся ко входу в дом. Дверь уже была достаточно сильно искорежена, но держалась.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 Мишка поймал пострадавшего за руку, остановил, развернул спиной к себе и выдернул стрелу. Несколько колец кольчуги над правой лопаткой были разорваны. Из прорехи торчал войлок поддоспешника, но крови не было. Везунчик, мать твою, чуть-чуть бы под другим углом и отбегался бы. Отводя душу, Мишка отвесил подчиненному крепкую, насколько мог, за трещину ушиб руку о край шлема и, обозлившись, еще больше дал провинившемуся пинка под зад, тоже как назло прикрытый доспехом. Окончательно осатанев, Мишка заорал на вылупившихся на него опричников. «Чего ставились? Бей по дыре, не давай стрелять!» Несколько болтов влетели в проломленное тараном отверстие. Ответа не последовало.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 Подхватили таран, и бревно снова ударило в дверь. Раздался треск, и верхняя часть дверного полотна вдавилась внутрь проёма. Ещё раз радостно зарал мишка, чувствуя, как физическое напряжение просветляет разум. Преграда словно ждала этого последнего удара. Верхняя часть двери легко поддалась, и бревно, увлекая за собой порней, полезло в сени. Мишку ударила плечом об косяк, он невольно расжал руки и отлетел в сторону. Остальные тоже бросились в рассыпную. Из темноты синей выдвинулась фигура лучника. Щёлкнула тетива, свистнула стрела. Филипп, стоявший точно напротив двери и стрелявший по Мишкиному приказу, поверх тарана был обречён. От выстрела в упор кольчуга не спасла бы ни при каком везении.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 Перезарядить самострел. Стрела рикошетом отскочила от затыльной части его шлема и ушла дальше, а там, в проёме ворот, высился всадник на неоседланном коне Алексей. А на его ноге, вцепившись как клещ, висела и орала блягим матом какая-то тётка. Платок, видимо, накинутый в торопях, сполз, по плечам рассыпались спутанные волосы. Белая льняная рубаха обтягивала упитанное тело, являя всему миру полное отсутствие талии, а из правой ягодицы торчало древко стрелы, срикошетившей от шлема Филиппа. Виденное показалось Мишке натуральным бредом. Он был так озастыл, пытаясь понять, откуда тут взялась эта баба, но свист болтов и донёсшиеся из синей звуки падения тела и предсмертного хрипа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 и одновременно хлестнул кистенём на уровень колен противника. Над головой раздался крик боли, и в том месте, где только что находился Мишка, с хрустом врезалось лезвие топора. Мишка ударил кистенём ещё раз, опять попал. Но этот удар уже был лишним. От порога раздался щелчок самострела, и Мишкин противник, не издав ни звука, рухнул на пол.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 Расталкивая, ребят, вломился в горницу, выхватил взглядом скрючившегося под стенкой Григория, обошёл Дмитрия Остервинела, лупившего кистеньём лежавшего навзничь бунтовщика, и оглядел помещение, освещённое колеблющимся пламенем двух лучин. На столе почему-то лицом вниз лежал мужчина в доспехе, но без шлема. А присевшая перед ним на корточке женщина что-то делала с его головой. У стены на лавке, тоже без шлема, сидел с закушенной губой хозяин дома Устин. Из его левой ноги, чуть выше колена, торчал хвостовик самострельного болта. Устин, ненавидящий глядя на парней, со стоном поднялся, держась левой рукой за стену, а правый нащупал рукоять прислоненного к лавке меча.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 Сидевшая на корточках женщина завяжжала и швырнула в мишку ком пропитанных кровью тряпок. Лежащий на столе не пошевелился, видимо, был без сознания. Только сейчас мишка понял причину того, что его уложили лицом вниз. Самострельный болт раздробил бунтовщику нижнюю челюсть. И в любой другой позе он просто захлебнулся бы кровью.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 Боевое напряжение ребят ещё не отпустило. Но победа была полной, и они растерянно топтались на месте, не зная, что теперь надо делать. Дмитрий принялся раздавать команды Мишка. "Бери десяток, ступай наружу и выгоняй всех, кого найдёшь, во двор. Ставь к стенам и забору. Руки на стену, ноги шире плеч. Помнишь, как я показывал?" "Слушаюсь, господин старшина". Матвей Мишка попытался заглянуть за спины столпившихся ребят. Где Матвей? Что с Гришкой? Здесь я, отозвался ученик лекарки. Плохо с ним. Рогатины в живот доспех не пробило, но плохо. К Настёне надо быстро. Ну так не стой, кто-нибудь, помогите ему. Ещё раненые есть? Двое, отозвался вместо Моцки Фаддей. Там во дворе Серапиону на ногу бревно уронили. А десятник Василий задницу порвал. Чего-чего? Но он на рогатине висел, потом сорвался и прямо Яньке на голову сел. Яньке? А, ну да. Иоанна почему-то ребята зовут не Ванькой, а Янькой. Ну и что, что сел? Так на шлем же. Янька за шею держится, говорит, что хрустнуло. А десятник Василий на карачках стоит и штаны в кровище. Блин, только этого не хватало. Четверо раненых и двоих только случайно не убили. Повоевали ядрёна вошь. Двое в помощь Матвею, остальным осмотреть дом. Мишка шагнул к занавеске в дальнем конце горницы, из-за которой всё время доносилась какая-то возня. Вытащив на всякий случай кинжал, он рывком оттянул занавеску в сторону, и тут же в левую глазницу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 Мишка непроизвольно закинул голову назад, и горящая щепка воткнулась не в глаз, а снизу в надбровную дугу. Воткнулась и застряла, продолжая гореть. Теряя сознание от боли, задыхаясь от дыма и запаха палёной кожи и волоса, Мишка упал на спину, нащупал торчащую из глазницы лучину, вырвал её и рыча от боли принялся срывать с головы шлем. Отломившийся от лучины уголёк провалился между головой и барницей, подпалил волосы на виске и застрял в ушной раковине. Где-то далеко раздавались крики: "Старшину убили! Решек всех! Стоять! Детей не трогать! Стоять! Убью уроды! Живой старшина, глядите, шевелится!" Визжали женщины и кричали дети. Ничего этого Мишка не замечал. Бестолковая дёргая трясущимися руками бармицу. Наконец, кто-то освободил подбородочный ремень, стащил с Мишки шлем и растерянно выругался, увидев то, во что превратилась левая часть головы старшины младшей стражи. Как его выволакивали под руки из дома, Мишка не запомнил. На краткое время его привёл в чувство испуганный крик деда. "Михаила!" «Что с ним? Живой?» Потом были только боль и темнота. Очень долго, очень больно, и не искорки света даже в уцелевшем глазу. Выздоравливал Мишка долго и тяжело. Купальские праздники он, конечно, пропустил, да и не до праздников было. Рассеченная, прижаренная и стыканная за нозами бровь гноилась и жутко болела. Мишка то метался в жару, то тряся от озноба. Настёна несколько раз поила его каким-то одуряющим зельем, от которого он начисто вырубался на несколько часов, а потом ещё долго воспринимал боль несколько приглушённо. Настёна говорила, что пользоваться этим средством часто нельзя, и сама же с тяжёлым вздохом давала его Мишке. Видимо, дело было совсем плохо. Около постели постоянно кто-то сидел. Но Мишка, то впадая в забытье, то выплывая из него, всё время путался в том, кто перед ним находится. Только что вроде бы была мать, и вдруг Юлька, а потом и вообще непонятно кто. Явь путалась с бредом. Однажды, открыв единственный зрячий глаз, Мишка увидел перед собой не неёю. Не бойся, не бредишь, ворчливо проборчала волхва. Я это, я. Вот выбралась сама глянуть, а то раз куда хтались? Глаза выжгли, глаза выжгли. нея саркастически искривилась и с чувством прокомментировала. Дуры, головажопые. Кого уж там она приласкала этим эпитетом, Мишка даже не попытался угадывать. К тому же он вовсе не был уверен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 Распахнула дверь. За дверью обнаружилась материна синная девка, застывшая от неожиданности в характерной позе, подслушивала. Девка, как её зовут, Мишка вспомнить не смог, в ужасе уставилась на Валхву и уже начала открывать рот, собираясь не то завизжать от страха, не то сказать что-то в своё оправдание, но Нине не дала ей сделать ни того, ни другого. Волхва зло стукнула посохом в пол и, выкинув в сторону девки руку, ладонью вперед выкрикнула «Оглохни!». Девка с полминуты простояла, приоткрыв рот, словно прислушиваясь к чему-то, а потом, прижав ладонями уши, осела на пол и тихонько завыла. «Так-то вас, дурищ!» — проворчала Нинея и, закрыв дверь, вернулась к Мишкиной постели. Брежу, к гадалке не ходи, брежу. Не может такого быть, потому что не может быть никогда. Никаких признаков гипнотического воздействия, ни предварительной подготовки, ни пасов руками, ни блестящего предмета или света в глаза. Что там еще гипнотизеры используют? Неважно. Не могла девка оглохнуть от одного окрика. Но ведь оглохла же. Брежу, вот и всё. Долго ещё валяться будешь. Снова напустилась на Мишку Нинея. Парни для твоей воинской школы готовы, только знака ждут. Крепость без твоего догляда строится. На медне двое твоих балбесов чуть не утонули. Первак с братом твоим, который из Торова, Нинея так и не произнесла вслух христианское имя Петьки, подрались. Ходит теперь твой братишка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 Я с матерью снова попытался заговорить с Мишка, но Ниня опять его перебила. Знаю, медведя на мне сама всё рассказала. Умница у тебя, мать, всё правильно решила. Пока он не опасен, а в первом же бою только не сам, не своими руками. Понял меня? Ещё раз тебе повторяю и буду повторять, пока не поймёшь. Ты начальный человек, твоё дело приказывать а не самому везде лезть». Нинея помолчала, нахмурилась и тихо пробормотала. «Что ж я хотела-то? Сбил ты меня с мысли? Интересно, когда это я успел? Ты ж мне слова сказать не даешь». «Нет, точно брежу». Нинея никогда на память не жаловалась. «Да», — вспомнила Нинея, «я тебе говорила, долго ли еще валяться собираешься?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 Но больше полагались на травы, настои, отвары, да ещё на психотерапию. Это на западе врачи чуть что за ножи хватались. Да и кроме обожжённой раны проблем хватало. Левый глаз закрыл водяным пузырём, левое ухо тоже. Волосы на виске и на духом сгорели. За ухо мишка не опасался, а вот глаз Не дай бог, из-за ожогового шрама не станет подниматься как следует века. Пластической хирургии здесь уж точно нет. «Хватит себя жалеть», — продолжала между тем Нинея. «Половина твоей болезни — боязнь дел. Отроков учить, крепость строить, за торговлей следить. И никто тебя не заставлял, сам напросился». Нинея помолчала, Потом вдруг очень быстро преобразилась из грозной волхвы в добрую бабушку. Голос у неё потеплел, на губах появилась знакомая улыбка. Она укоризненно, но вместе с тем ласково покачала головой. Спрятался в норку лисёнок. Не бойся, Мишаня, справишься, я знаю. Да и поможем тебе и я, и другие. Смотри, сколько народу тебя любит. И светлые боги тебя благоволят. Покому другому на твоём месте давно бы уж тризну справили. От тебе везёт. Давай-ка поправляйся быстрее. А то красава меня совсем извела. Всё наговоры лечебные выведовывает. Никак поверить с не может, что на тебя они не действуют. Ага, не действуют. Что ж ты тогда лекарским голосом, как Юлька. Додумать с Мишкой не успел начал погружаться в дремоту. Уже сквозь сон до него доносилось. Вот если бы действовали, ты бы у меня уже... Когда Мишка снова открыл глаз, рядом сидела мать. «Мама!» Проснулся, сынок. «На-ка вот, попей!» Мать дала Мишке глотнуть чего-то лечебного, горького, остро пахнущего травами. Мишка сморщился, мать тут же тревожно спросила. Валит Мишаня. Несильно, полекчало вроде бы. Мама, а я не её во сне видел. Не во сне, сынок. Она на самом деле приезжала. Так она что, на самом деле девчонку? Мишка так и не вспомнил имени холопки, но ну, которая у двери. Ваську-то. А и по делам, посторожавшим голосом подтвердила мать. Я её послала спросить, не надо ли чего, а она Любопытство всё дурное. Ничего, это не на совсем. Вот поправишься, отвезёшь её к няне, та её и простит, сама обещала. А я думал, мне приснилось. Нет, не приснилось. Няня приезжала деда за семьей бунтовщиков просить. Мат неожиданно улыбнулась. Батюшка Корней от удивления чуть дара речи не лишился. Волхва и поп одного и того же просят. Только отец Михаил просто о милосердии взывал. Анинея предложила Жон бунтовщиков обратно к родня отправить. Из них же почти половина пришли из дреговических родов. И как, согласился дед? Согласился. Сначала-то как тебя увидел, озверел напрочь, меч вытащил до да в дом, только застрял в дверях. Вы там наломали, нагоромоздили, и на двух-то ногах не пролезешь. А потом Леша, Алексей его удержал. Сказал, что ту бабу, которая тебя ранила, ребята сами кистенями забили. Мать произнесла это совершенно спокойно, не изменившись в лице, не дрогнув голосом. Стоп, сэр Майкл, не комплексовать. Анна Павловна, женщина двенадцатого века вдова, невестка и мать воинов. С её точки зрения, ребята были в своём праве, и кара была справедливой. Здесь в ратном женщины постоянно живут рядом с оружием и смертью. Да и другие в турове, например, тоже не шибко бы ахали. Средневековье есть средневековье. А вот Лёша вместо Алексей явная оговорка по Фрейду. Причём следовало ожидать. По первой встрече уже предвидеть можно было. Вот такой и явитись, попытался пошутить Мишка. То сестра граблями побьёт, то баба лучинкой. Нет помешания, не приняла шутливого тона мать. От Марфы раненным быть не стыдно. Кремень была баба, царствие ей небесное, мать перекрестилась.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 Я сильно изуродован. Рожа теперь прекрати, резко оборвала Мишку мать. Не девка, воину шрамы не в укор, потом более мягким голосом успокоила. Настёна обнадежила, что ничего особо страшного не будет. Да и растёшь ты ещё, шрамы растянутся. Главное зрение сохранить. Но с этим, как будто всё не опасно. И на стёны и не не говорят, что всё обойдётся. Не изводи себя. Девки шарахаться не будут. Не, неубедительно врёте, леди Анна. Что-то там у меня не так. Слишком резко вы меня маман оборвали. Похоже, сами со страхом ждёте, когда повязки снимут. Мишка почувствовал усталость или лекарство начало действовать и прикрыл глаза.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 Сегодня или это вчера было, неважно. Сегодня Нинея ещё раз подтвердила открытым текстом, что видит меня командиром высокого ранга. Но не может она вот так просто отдать под моё начало множество людей, не имея рычагов воздействия на меня. Как-то же она надеется мной управлять? Как И ещё там я достаточно насслушался про всяких магов, колдунов, экстрасенсов, хилеров и прочих чудодеев. Большинство, конечно, жулики, но был же вольф мессинг, есть настоящие без подвохов гипнотизёры. Гипноз, кстати, признан официальной наукой, применяется в медицине. Однако, насколько я понимаю,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 Также, как и в 20-м веке, имеется собственная виртуальная реальность. Её объём и насыщенность информацией, пожалуй, не меньше, но информация тайная: лешие, водяные, кикиморы, домовые, банники, овинники, языческие боги, христианство. Всё со своими обрядами, ритуалами, легендами, сказками. Невозможно всё даже перечислить, не то что осмыслить. И ещё одно. Всё это также жёстко связано с реальностью, как и виртуальность, порождённая глобальной сетью. Также влияет на поведенческие реакции как отдельных людей, так и целых слоёв населения. Более того, виртуальная реальность компьютерного века ещё не создала в реале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 Да запрещают прихожанам им поклоняться, но верят. Там в 20 веке есть люди, которые не могут сопротивляться воздействию рекламы. СМИ, политехнологов, профессионалы, владеющие технологиями воздействия на массовое сознание, для них всемогущи. Как как не нея? Боже мой, если там Где большинство видит и знает разницу между реальностью и виртуальностью, возможно такое. То что же возможно здесь? Здесь сней профессионал способен творить с людьми вообще всё, что захочет. Приказала не ей, а глохни, и девка оглохла, потому что не сомневалась. После такого приказа волхвы она не будет слышать ничего. Была уверена в этом, верила. Физиологически она не глухая, но её сознание не воспринимает сигналов, пришедших от слуховых нервов. Заблокирован слуховой центр в мозгу. Чёрт, я же не физиолог, не знаю почти ничего. Стоп, стоп, сэр Майкл. Неужели всё так просто? А почему бы и нет? Общеизвестный пример шаман Колдун или как его ещё там называют, подходит к дикарю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 Так-то оно так. Но с чего же вы, сэр, после сеанса в обморок брякнулись? М-да. Не так-то всё просто. Что-то Настёна мне потом толковала про то, что я всю свою энергию на восстановление репродуктивной функции потратил. Мол, мужики в этом ничего не смыслят. А я сунулся и чуть сам медным тазом не накрылся. И что-то ещё. Помню, что зацепило какое-то спорное высказывание. Но сначала отвлёкся, а потом забыл. Да, сначала удивился, что в 12 веке может быть атеистка. Нет, не то. Что же ещё? Трам-там-там, ай-бэ сидели на трубе. Чтобы вспомнить, надо забыть, отвлечься, подумать о другом. Роська задницу порвал. Как я у матери-то забыл спросить про него? Свинья вы, сэр. Позвольте вам заметить. Есть, вспомнил. Настёна сказала, что знание это и есть самая сильная вера. Тут вы доктор наврали. Знание антитеза веры. Антитеза потому, что само по себе знание является плодом сомнений и поиска. Следствием весьма непростого процесса осмысления фактов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 Я не смог бы при всём желании. Вот и лежу теперь, размышляя о возможности современной хирургии. А так бы, впрочем, сэр, мы отвлеклись от основной темы. Итак, с чего собственно я брякнулся в обморок после лечения тётки Татьяны? Версию энергетического отсоса, предложенную Настёной, отбрасываем как несостоятельную.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 Даже клей момент тогда ещё не было. Стоп, опять отвлёкся. Итак, не выспаться, не поесть, быть в возрасте гадкого утёнка. Так ведь именно так всё и было. Ночью плохо спал из-за раненой ноги, да ещё лёг поздно, куклу делал. Лавр поднял ни свет, ни заря, завтракать я отказался, как бы ни был в себе уверен, Но весь сеанс лечения был на нервах. Ну и, естественно, отходняк. Да, сэр, развела вас доктор Настёна, как девственника на призывной медкомиссии. Ну, с любезной, будем считать, что рабочая гипотеза сформулирована. Здешние профессионалы способны творить чудеса по тому,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 Статистического материала у вас, сэр, маловато. Но зато все случаи наблюдали лично. А, не диссертацию защищаю. В конце-то концов, так для себя размышляю. Первый факт. Поединок не ней и отца Михаила. Падра Мигель, человек и без того отнюдь не богатырского здоровья, к поездке в Вертеп нечистой силы готовился тщательно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 Факт второй. Эпилептический припадок волхва из Куньего городища. В силу неней он верил, верил. Могла, кстати, она эту веру и какими-нибудь фокусами укрепить. Он же у неё несколько дней жил, а в собственных силах он надо понимать был не уверен. Недаром же у него была репутация слабого волхва. И когда ненея в него глазищами ведьмовскими впирелась, да еще и прикрикнула властно. Тут-то он и тормознулся. Надо отдать должное мужику, преодолел. Не Нинея на воздействие, а собственный ступор, порожденный верой в Нинеяной силы. Преодолел, хотя и с трудом, и ждал за это наказание. Раз ждал, то оно и последовало. Нинея, наверное, и сама не знала, что именно с волхвом случится он сам выбрал, вернее, его организм. Мог быть эпилептический припадок, мог паралич разбить, а мог и просто в штаны наложить. Но, видимо, имелись предпосылки именно к эпилепсии. После этого он мне ней был подчинён уже безоговорочно. Если бы красава его в прорубь не спустила, то и близко бы к владениям волхвы не подошёл, а подошёл бы, нет сомнений, И вот тут же искрутила бы. Аня не об этом даже и не знала бы. Я правда тоже что-то такое непонятное ощутил. Но ведь и я ждал её удара, причём искренне, вполне серьёзно. Вот и почувствовал нечто, хрен знает что. Факт третий. Оглохшая девка Васька. Ну, это мы уже обсуждали. Факт четвёртый. Знаменитая Нинеина рассказывай. Хм, а вот тут без гипноза, пожалуй, не обошлось. Именно под гипнозом люди вспоминают то, что давно и прочно забыли. Роська, например, вспомнил детство и даже несколько слов из родного языка. Митька излил душу, хотя вспоминать о гибели семьи ему вовсе не хотелось. Но и терапевтический эффект на лицо. Из депрессии нея Дмитрия вытащила. А теперь вы, сер. Да, сер Майкл. Имейте мужество признаться. Вы на ней и на рассказывай тоже велись. Однако были и отличия. Во-первых, в транс, как мицка и ройская, я не впадал. Всё помню. Во-вторых, мимо рискованных тем удавалось проскакивать. Видимо, какой-то самоконтроль у меня всё же сохранялся. То есть гипноз на меня действовал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 с приватизацией и развалом Советского Союза. Факт пятый. Противоестественное спокойствие нинеиных детишек. Тут, пожалуй, все просто. В цирке медведей на велосипедах ездить учат, и никто не удивляется. А уж выдрессировать малышню при нинеиных-то талантах и полном отсутствии родительского комитета, общества защиты детей и прочих, гуманитарных организаций, вещь вполне реальная. И ещё попутный вопрос. С чего бы это Волхов, ныне покойный, с топором на меня кинулся? Той иголку колдовскую подарил, а то с топором как-то не вяжется, не стыкуется. Если подарил иглу в благодарность за освобождение, то зачем убивать? А если хотел устранить постороннего, проникшего в колдовские тайны, то зачем иглу дарить? Сначала поблагодарил, а потом передумал. Стоп. А если он сам во все эти штучки искренне верил? А ведь верил, иначе не ней с ним не справилась бы. Так господа колдуны и маги. А ведь вы вовсе не одинаковы. Одни из вас верят в то, что исполняют на публике, а другие, хе-хе, Есть же и такие, которые все понимают, но цинично пользуются темными суевериями как населения, так и своих наивных коллег. И, разумеется, все понимающие циники гораздо сильнее тех, кто истинного положения дел не разумеет. Скорее всего, Волх мне не простую иглу всучил, а какую-нибудь заговоренную, которая, по его мнению,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 Баба прошла огни, воды, медные трубы и ещё чёрт знает что. С такой биографией святую наивность сохранить невозможно. Разумеется, она реалистка, да ещё со способностями к гипнозу и прочими нестандартными вещами. Тот-то -то они с Настёной друг друга мягко говоря не жалуют. Двум реалистам рядом очень уж неуютно. Интересно, а Юлька подрет ей мамаша мозги или правду рассказывает? Пожалуй, правду. Дважды при мне и в присутствии Юльки Настёна объясняла, что наговор сам по себе не лечит, а всё дело в вере. Значит, Юлька реалистка, да ещё и не без нестандартных способностей. Конечно же, не ей захотелось её в свои ученицы завербовать.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 Ещё там, в Византии, они перестали быть плотью от плоти и кровью от крови собственного народа, намертво вмонтированные в политическую и административную структуру управления империи, они стали чиновниками от идеологии. Так что по части чудес и прочей практической мистики папы здорово проигрывают волхвам. Чиновничская же братя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 и готовность положить жизнь на благо православной церкви. Представляю себе, как ответил Феофан на вопрос Иллариона. Почему столь блестяще аттестованный священник пребывает в отдалённом приходе? Что-нибудь вроде: "Ни к чему более не пригоден, ибо верует искренне и пламенно". И Илларион, разумеется, с этим диагнозом согласился. Уж он-то реалист, пробы негде ставить. Потом еще не скоро православные пастыри, свои русские, христианскую виртуальность к местным условиям адаптируют, конкурентов ликвидируют как класс и воссияет Русь православная, а Москва станет третьим Римом. Но по историческим меркам ненадолго. Петр I все с таким трудом сделанное порушит. Переделка колоколов на пушке – мелочь. Царь-реформатор вырвет из православной церкви душу, упразднит патриаршество, вынудит священников нарушать один из фундаментальных принципов – тайну исповеди, подчинит церковь чиновничьей структуре, священному синоду, во главе с обер-прокурором, который даже и священником-то не был.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 возвысит свой голос, призывая к защите Родины, в Великую Отечественную войну, отметит тысячелетие крещения Руси, простит и канонизирует Дмитрия Донского, но это будет потом, не скоро. Все это, конечно, прекрасно, сэр Майкл. Но какие практические выводы могут воспоследствовать из столь высокоумных рассуждений? А выводы просты. Во-первых, колдовство мне не страшно, не могут волхвы ничего со мной сделать, потому что я в их мистические силы не верю. А под гипнозом многого сделать не заставишь. Возможности гипнотизёров обычно сильно преувеличивают. К тому же, не нейе я требуюсь со светлой головой. Во-вторых, спектакль надо понимать, продолжается. Нене Ваську лишила слуха. Не столько для неё, сколько для меня. Всё ещё надеется внушить мне должное почтение, даже трепещ, чтобы получить в свои руки рычаги управления мной. Я дико извиняюсь, мадам Петуховская, но фиг вам. Предупреждён, значит, вооружён. И в третьих, обо мне потихоньку начинает складываться мнение, что я не боюсь ни бога, ни чёрта, ни ГИБДД с налоговой инспекцией, вспомнить хотя бы тот случай со сдиранием кожи с демонов и их последующие избиения в невидимом состоянии. Пожалуй, мнение о наличии у меня неких мистических способностей следует укреплять, может когда-нибудь пригодится. Только палку бы не перегнуть, а то ведь церковь слаба-слаба, а скоморохов на костер определила и не почесалась. Нам это надо? Да, и еще одно, касающееся уже не только меня лично. Скоординированного восстания язычников под руководством волхвов можно, судя по всему, не опасаться. Исходя из вышеприведенных рассуждений, волхв имеет власть над людьми только там, где его знают и в силу его верят.